При этом досталось от них и женщинам. Некоторые из последних, опередив своих отступавших и отбивавшихся парубков, первыми прибежали в полурастерзанном виде на базар и подняли крик: "Ратуйте, кто в Бога веруя, иуды наших хлопцев бьют". Как нарочно в это самое время на базарной площади какой-то пьяный великарос рабочий Был вытолкнут за шеей из жедовского шинка на улицу. И так неудачно, что при падении со всех ног расковали себе нос до крови. Брацы, народ хрещёный, слёзно взмолился и завопил он, поднявшийся кое-как на ноги: "За что ж так? Майстрового человека бьют. Сами, значит, обсчитали, сами ограбили, да ещё во как в кровь". В сторону пьяненького собрата тот же же приняли другие великорусские рабочие. А было их тут немало: и железнодорожные, и фабричные с сахарозаводскими, и землекопы. Пошёл промеж них ропот: "Что же ты в самом деле, жить, но не Россию уж обижать стал? Нешто это порядок? Да чего глядеть ты им в зубы, проучить же дову, нацарапь её". «Не дадим рассейских в обиду! Ну-тка, науру!» И живо образовавшаяся толпа рабочих бросилась разбивать жидовский шинок, из которого за минуту предсим был вышвырнут их сотоварищ. Этот момент случайно совпал с криком прибежавших от монастыря женщин. Вопли их подняли на ноги и всю малорусскую публику. Раздались по базару призывные крики: "Гей, по новой громада, жеды церковь разбыли, святый крест споскудали, наших хлопцев бьют, гайда жеды вбить". И одна гурьба обросилась на выручку своих отступавших парубков, другая стала тут же на площади бить жедов, торговцев, скупщиков и перекупщиков. разбивая и разнося в размёд их ядки, лари и рундуки. А затем накинулась на скученные вокруг базара мелкие лавчонки со всякой всячиной. И через несколько минут вся еврейская торговля, как на площади, так и в окружающих её лавочках, уже не существовала. Работавшие сначала как бы в разброд, независимо одни от других, хохлы и казапы покончив с базаром, соединились в общую дружную массу и разлились отдельными толпами по разным выходящим на площадь улицам, направляясь в особенности в узкие и тесные еврейские кварталы. В улицах слышался глухой шум, гул и стук от спешно запиравшихся еврейских лавок и магазинов и раздавались тревожные крики, мешавшиеся с перекатным «Ура!» наступавших крестьян и рабочих. Позатворив лавки, евреи спешили расходиться по домам, но толпа кидалась вслед за бегущими. Впереди её по большей части работали мальчишки и подростки, выбивая на пути стёкла в еврейских домах и магазинах. И старались запрятаться на чердаках, в подвалах или в домах и квартирах обывателей христиан. в особенности у русских. Видя, что в этих квартирах, как и в русских домах, выставлены в окнах образа, и что толпа яростно набрасываясь столько на еврейские дома и лавки, заботливо обходит тут же рядом отварённые магазины русских купцов, где все товары оставались на выставке в обыкновенном порядке, и где хозяева нисколько не боялись за свою безопасность, Более состоятельные евреи молили русских снабдить их на время своими образами и предлагали купцам за поддержание икон большие деньги. Кроме того, они усердно чертили мелом на своих дверях и воротах кресты, забыв, что изображением этого ненавистного им шессы и воеров наносят величайшее оскорбление своим собственным верованиям. И вымаливали у русских купцов отпустить к ним за деньги своих приказчиков, в том расчёте, что авос либо толпа, увидев за прилавком русского человека, примет и лавку за русскую. Но толпу обмануть было трудно. Она чутьём угадывала и всегда безошибочно, что действительно принадлежит христианам и что жедам.